Глава 23. Начало сентября 2468 -го. Две недели спустя. Это основа всех механик СБТ на любом уровне. Механики СБТ, механики в виртуальной реальности, это различные механизмы функционирования и расчета комбинаций, способностей и даже пространства. Говоря лейтенант-майор Джон Маркус, глава кафедры эволюции устройств, Расхаживал взад-вперед перед многоуровневым амфитеатром сидений своего класса, как всегда на нечастых утренних лекциях. Благодаря избирательному нацеливанию и электромагнитным импульсам со скоростью света, фантомные призывы ваших УБУ способны прерывать стандартную активность как коротких, так и длинных аксонов неврологических систем противника. Хотя в первую очередь это используется для выгоды в боевых турнирах, Это также позволяет пользователям применять нелетальные силовые воздействия вне таких условий, когда это необходимо. «Да, Калум. Молодой светловолосый инструктор сделал паузу, указывая куда-то поверх головы Рэя. «У тебя есть вопрос?» «А что это за условия? Какого они рода, сэр? Я думал, что призыв наших устройств вне санкционированных территорий является уголовным преступлением». «Есть смягчающие обстоятельства, такие как самооборона», — ответил Маркус. В прошлом было несколько случаев нападения на популярных бойцов СБТ, и ни один из них, согласно документам, не закончился хорошо для нападавшего. Класс разразился смехом. В военной полиции также есть специальное подразделение пользователей. Его единственная задача – работа с владельцами УБУ, с которыми не могут справиться другие дисциплинарные команды. Это является ответом на ваш вопрос. Джошуа Калум, один из рапир 1А, должно быть, кивнул, потому что Маркус продолжил. Хорошо, тогда вернемся к заданной теме. Важно обсудить различную продолжительность прерывания, контролируемую полями арены и. Пока майор-лейтенант говорил о физиологическом воздействии фантомного призыва на человеческий организм, Рэй не обращал на него внимание, делая вид, что строчит заметки в своем планшете, поскольку они с Виф использовали его, чтобы смотреть, как Оракулум сражается с Хансоном Фростом где-то на Венере. Межсистемный профессиональный матч был одним из самых долгожданных в этом году. Два типа ладья S-ранга сошлись лоб в лоб, и не раз Рэй слышал, как кто-то сдерживал крик или шипение позади них, не говоря уже о том, что он точно знал, что Сэнский и Лерон делят экран двумя рядами ниже. «О, посмотри, посмотри на это!» Энергично прошептал Рэй как раз тогда, когда Оракулум, потасовщик в зелено-черной полной броне, нанес удар по Фросту со расстояния почти 10 метров. В воздухе между двумя противниками возникла рябь. Фрост не успел увернуться от волны энергии. Она ударила белосеребристого лансера в полную силу, отбросив его назад и отскочив от толстого ствола одной из высоких сосен, которые окружали их арену. «Направленная репульсия», — Рэй слышал волнение в собственном голосе. «Это не уникально пользовательская способность, но оракулум — один из ста зарегистрированных пользователей, обладающих ею в наше время». «Это довольно мощная способность, с которой можно замутить интересное комбо», — тихо ответила Вив, поднимая взгляд, чтобы убедиться, что Маркус не видит, чем они заняты на самом деле. «Потасовщик С-ранга с дальнобойной атакой должно быть с таким кошмаром, как он нереально справится». «О да, безусловно», — согласился Рэй, наблюдая за тем, как Оракулум сопровождает свою направленную репульсию рваным шагом обычной короткопрорывной способностью, позволяющей существенно умножить скорость и в мгновение ока сократить разрыв между ним и упавшим противником. Хансен Фрост взлетел в воздух, когда бронированная зелено-черная нога ударила его в бок, прежде чем он смог снова встать на ноги. Довольный тем, как развивается бой, и поднял голову, чтобы Маркус не заподозрил, что он слишком долго пялится в свой планшет. Лекции в здании эволюции устройств проводились редко. Большинство занятий шло на кафедрах теории боя или тактических исследований, но это было уже третье занятие лейтенант-майора, которое их заставили посетить за этот семестр, и Рэй полагал, что видит в этом смысл. Знать, почему и как устроена та или иная вещь, было полезно, особенно если эта вещь имела столько же вопросов, на которые нужно было ответить, как и у УБУ. Беседы могли быть даже интересными, и, вероятно, были интересными для нескольких человек в классе, если бы Рей не изучил уже 95% информации по этой теме. При этой мысли он оглянулся через плечо, гадая, сколько глаз будет приковано к инструктору, и не поймал ни одного взгляда, брошенного в свою сторону. Вторая эволюция Шидо стала достоянием общественности в тот же день, когда Леда Труант, одна из фаланг и сплетница класса, большую часть времени проводившая с группой Логана Гранта, сообщила всему 1А, что Ария Лорен поднялась в рейтинге с С0 до С1, вновь укрепив свое положение как самый высокий уровень среди первокурсников. В результате, хотя новая бронярая, конечно, не осталась незамеченной, многие любопытные быстро кивнули и пошли дальше, когда он снова разыграл карту «Ранг Е будет улучшаться намного быстрее». Однако он не раз ловил на себе долгие взгляды, а за последние две недели занятий казалось, что курсанты 1А разделились. У большинства наконец-то угас интерес, который они испытывали к нему в начале семестра, хотя несколько человек неожиданно стали следить за каждым его шагом. Никто не удивился, что Грант оказался в числе этих последних. С тех пор, как между ними произошла стычка, его первоначальная неприязнь к Рэю переросла в нечто более враждебное, хотя и более сдержанное. Более странным, однако, был тот факт, что среди тех, кто следил за ним, как ястребы, был не только Лерон Джой, Вив потрудилась выяснить полное имя кадета, но и Кейс Сандри. Нечастое общение Рэя с лансером топового ранга по-прежнему было приятным. Он был уверен, что Сенс всегда замолвит за него словечко перед синеволосой девушкой, но он не раз замечал, как Кей изучает его. И ее внимание похоже на что-то среднее между острым любопытством и подозрительностью. Однако ни одна пара глаз, казалось, не следила за ним так пристально, как глаза Арии Лорен. Рэй и Вив почти каждый день замечали, как Церангер пристально разглядывает его, иногда мимолетно Иногда, охмурясь с такой напряженностью, будто пытается прочесть его мысли. В последнее время даже Вив не избегала ее взгляда. Ловец клялся, что видел, как девушка наблюдает за ним в тех случаях, когда им с Вив приходилось есть без Рея, тогда, когда он посвящал обеденный перерыв учебе или пытался найти боевые симуляции получше, чтобы усовершенствовать применение когтей шидо. Это достаточно причудливое ощущение, когда несколько пар глаз всегда прикованы к твоей спине, Но то, что топовая первокурсница проявляла к Раю такой слабоскрываемый интерес, заставляло его чувствовать нечто среднее между возбуждением и стеснением. Так что есть очень важная разница при нейронном перебое, особенно когда речь идет о симуляции черепно-мозговых и позвоночно-спинно-мозговых травм. Давайте послушаем... Лорен, можете ли вы сказать мне, в чем заключается эта разница? Про дьявола речь и дьявол навстречу подумал Рэй, когда лейтенант-майор задал свой вопрос. Ариа Лорен занимала место отдельно от остальных в дальнем конце ряда через два прохода от него и Вив. В обычной ситуации для Рэя было бы странно знать, где именно расположился другой член класса в тот или иной день, но по мере того, как рыжеволосая девушка все пристальнее наблюдала за ним, он тоже стал обращать на нее внимание. Она сидела с прямой спиной и в идеально подогнанной фуражке и незамедлительно ответила Маркусу. «Да, сэр». В самом широком понятии эта разница обычно классифицируется как разграничение вегетативной и соматосенсорной нервных систем, что позволяет нейронному перебою влиять исключительно на произвольную двигательную функцию и соматосенсорный контакт. «Да, в точку, теперь если мы будем рассматривать…» Рей снова перестал вслушиваться в лекцию, продолжая изучать Арию Лорен, которая опять вернулась к своим заметкам. Он не мог утверждать, что это совсем его озадачило. Лучше всего об этом высказался Ловец в их первый день в школе, когда сказал, что никто в Галлинсе не собирается быть идиотом. Рэй мог понять некоторое внимание к нему со стороны Церангера, особенно после второй эволюции Шидо. Но интерес Лорен казался настолько пристальным, что даже сейчас, наблюдая за ней, он видел, как ее зеленые глаза то обращаются к нему, то снова уносятся вдаль. Они не сказали друг другу ни слова, ни одного слова за месяц, прошедший после матча на посвящении. И тем не менее, оказалось, что с каждой неделей её наблюдение за ним становится все более интенсивным. По идее, он должен был быть благодарен. В отличие от Логана Гранта, положение Лорен делало ее в некотором роде неприступной. Она всегда была одна, в классе, на тренировке, в столовой. Не то чтобы от нее исходили какие-то недружелюбные флюиды, скорее она просто казалась недосягаемой. Как будто просто сесть и нормально поговорить с ней дано не каждому. Даже если Гранты догонит ее по рангу, у Лорен все еще остается ее третий глаз, способность, которая превосходила все, что мог применить на поле боя любой другой курсант первого курса. В конце концов, Рей был только рад, что из всех, кто мог следить за ним так же внимательно, как Ариа Лорен, это была именно она, ведь у нее не будет возможности сплетничать о том, что она выведает. Бум! От удара Вив под столом, он подпрыгнул и, наконец, оторвал взгляд от Лорен, чтобы посмотреть на свою лучшую подругу. Он уже собирался поинтересоваться, чего она хочет, когда его опередил ракочущий голос. «Курсант Ворд!» Рэй дернулся и заерзал на месте. Джон Маркус смотрел на него сузившимися глазами, и по выражению лиц всех студентов в рядах перед ним и Вив, все повернулись в его сторону на своих местах. Было видно, что лейтенант-майор уже несколько секунд пытается привлечь его внимание. «Каким бы точным ни был ответ Лорен!» сказал офицер, и его голос был угрожающе спокоен. «Я вряд ли нахожу его настолько захватывающим, чтобы заслужить ваше пристальное любование ею целую минуту после самого ответа». Рэй почувствовал, что краснеет. По классу пробежали смешки. Даже Вив пришлось сдерживать улыбку. Он видел, как она поднесла одну руку ко рту. «Да, сэр. Извините, сэр». Сдавленно выдохнул он. Рэй не знал, что еще должен сказать, но его извинения не удовлетворили руководителя кафедры потому что молодой преподаватель поджал губы и процедил. «Если вы были так заинтригованы ее ответом, то, возможно, вы хотели бы дополнить его. Не могли бы вы рассказать, как именно решается вопрос о нейронной дифференциации и почему это так важно?» Рэй засиял. «Да, сэр. Насколько нам удалось выяснить, устройства противника используют совокупность типов нейронов и информацию, предоставленную вашим собственным УБУ, чтобы определить, как и где осуществлять перебой». То есть С и А дельта-аксоны для ощущения боли и давления, А альфа и гамма для мышечной функции и так далее. Однако, как уже сказала курсант Лорен, самое важное различие заключается в разграничении того, какие нейроны работают на вегетативную, а какие на соматическую нервную систему. Была бы катастрофа, если бы от удара по голове у пользователя остановилось сердце, или, например, он не смог бы дышать. Он поколебался, а затем добавил. Или если бы удар в живот заставил вас потерять контроль над кишечником на глазах у всего присутствующего класса? На этот раз он едва удержался от ухмылки, когда Маркус медленно моргнул, явно не испытывая восторга. «Верно, курсант», — наконец сказал офицер. «А теперь представьте, насколько большее впечатление произвел бы на меня этот ответ, если бы вы не провели весь урок, переключаясь между любованием Лорен и просмотром СБТ Венеры с Арадой под вашей партой». Это вызвало суматоху. Вив тут же выронила планшет Рая, и это было не единственным паническим всплеском. По всему классу раздалось шипение и звуки выключаемых или убираемых планшетов, а удовлетворенный Джон Маркус триумфально вернулся к своей лекции, оставив за спиной кучу смущенных студентов. Час спустя звонок об окончании урока сообщил, что утренние занятия завершены. «Не забудьте, что дневные занятия отменены, и все курсанты должны явиться на арену в час дня на специальное собрание». «Также к следующей среде я ожидаю ваших работ по прогнозируемым путям эволюции ваших устройств», окликнул лейтенант-майор, пробирающихся к двери курсантов. В классе раздался разрозненный хор возгласов. Маркус довольно вяло требовал от своих учеников соблюдения воинского устава. Потом они вышли из комнаты и направились в вестибюль здания. Оказавшись на улице, Рэй и Вив схватились за козырьки своих фуражек, когда сильный порыв ветра прорезал серый сентябрьский день, заставив их склонить голову перед бесцеремонным дождем. «Ты не думал, что после 200 лет развития технологии УБУ они могли бы и сообразить, как превращать устройство в зонтик?» — воскликнула Вив, когда они вместе с остальными двинулись в сторону столовой. «Я бы согласился на то, чтобы мне разрешили бегать в нем, ответил Рей, скорчив гримасу, когда почувствовал, как по шее стекают струйки воды. «Попробуй», — засмеялась она в ответ. «Обещаю, что точно не стану слать тебе кучу фотографий моего горячего обеда, когда первый же сотрудник, который тебя поймает, заставит тебя проползти круг вокруг всей школы по этой дрянной грязюке». Рэй усмехнулся, но ничего не сказал, позволив увлечь себя в толпу. В какой-то момент он поймал взгляд Сэнса. Указывая на небо, лысый курсант произнес более красочную версию фразы «Катись оно к чёрту», и Рэй согласился с ним несколькими полкими кивками. Кейс Андри стояла рядом с потасовщиком. Рэй заметил, как она будто случайно взглянула на него, а потом перестала хмуриться и улыбнулась, махнув рукой. На самом деле ему нужно беспокоиться не только о Лоран. Они добрались до столовой за несколько минут, но и этой короткой прогулки было достаточно, чтобы промокнуть до трусов. К счастью, как только они вошли внутрь, группу встретили служебные дроны, которые обычно убирали за студентами. Один а построились в несколько шеренг, чтобы роботы могли быстро пройтись по ним ионными сканерами, мгновенно нагревая и выпаривая лишнюю воду из их одежды. Высохнув, вив с облегчением вздохнула и присоединилась к Рэю, который ждал ее, прежде чем направиться в конец зала. «Какими бы дерьмовыми ни были их правила, нельзя сказать, что плюшки и бонусы того не стоят, верно?» Рэй усмехнулся и согласился бы, если бы не увидел, как ловец машет им рукой от начала автоматической конвейерной пищевой линии. «Здорово!» — поприветствовал он соседа по комнате, когда они подошли. «Тебе не стоило нас ждать, знаешь ли?» «Как будто бы я собирался», — с насмешкой ответил ловец, беря три подноса из раздаточного автомата позади и передавая их. «Я только что пришел. Оракулом завалил Ханса на Фроста за пять минут, но на этом все не закончилось, после него было еще много отличных боёв». «Вы успели посмотреть что-нибудь во время занятий?» Рэй закатил глаза и объяснился в ответ на сконфуженный взгляд ловца. «Оказывается, лейтенант-майор знал, что мы всем классом следим за турниром, и довольно-таки сильно разозлился на то, что я отвлекся. «Отвлекался на... Лорен?» — спросил ловец, ставя свой поднос на движущуюся ленту раздатчика и начиная вводить свой заказ в меню, которое отображалось на экране из смарт-стекла, закрывающего еду. Как только он закончил, полдюжины автоматических рук начали быстро вытягивать его выбор из разнообразных предлагаемых блюд и класть одно за другим на поднос. «Да, то есть нет». Рэй посмотрел на Вив, Берея заказ прямо за ловцом. «Чёрт, вот как рождаются слухи». Вив снова хихикнула уже в конце очереди и забрала свой увесистый обед, когда тот выкатывался с другой стороны покрытия. «Это не я пялилась, Ромео?» «Без разницы». Проворчал Рэй, наблюдая за тем, как заказанную индюшачью грудку и брюссельскую капусту кладут на тарелку и ставят в центр его подноса. Решив сменить тему, он обратился к ловцу. «Кстати, не знаешь, что это за специальное собрание? Когда мы в воскресенье получили расписание, его там не было?» «Ничего не понимаю», — пожав плечами, ответил тот, забирая еду и отходя к Вив. «Ходят слухи, что капитан Дэн собирается объявить экскурсию в какие-то старые руины под названием Колизей на Земле, «Но для меня это звучит как бред». «Наверняка», — фыркнул Рэй, забирая, наконец, свой поднос и направляясь к их любимому столику у края Атриума, который, к счастью, все еще оставался свободным. «Колизей снесли около 30 лет назад, чтобы освободить место для растущего населения Рима». Не увидев никакой реакции, Рэй покачал головой. Он мог бы понять, что это их не заинтересует. Вив нарушила тишину только когда они подошли к столу и заняли свои обычные места. Если ничего особенного, то это должно быть объявление о внутриинститутском СБТ, верно? Рэй и ловец замолчали, глядя на Вив с полуудивлением, полуосознанием. Почему вы смотрите на меня так, будто не верите? Я просто сказала то, о чем думали все, потребовала она, слегка задыхаясь. Потому что ты должна оставаться балбесенкой в нашей маленькой счастливой компании, с ухмылкой ответил ловец, гремя тарелками. «Если ты станешь самой крутой, кто будет стереотипной подружкой-блондинкой? Уж точно не Рэй». «Значит, это, вероятно, будет единственный человек за этим столом, который на самом деле блондин-тупица», — прорычала Вив, потому что ловец лишь подлил масло в огонь. «Если вы собираетесь драться, могу я хотя бы сначала закончить свой обед?» — проворчал Рэй, отрывая вилкой кусочек индейки. Затем он наклонился над столом, чтобы ткнуть ей в Вив. «Но серьезно, это, наверное, правда? Турнир во второй четверти?» «Отборочные в третий, а глобальные и выше в четвёртой и летом, да», — кивнула Вив. Ее недовольство улеглось, когда она вернулась к обсуждаемому вопросу. А значит, у нас сколько? Семь недель? 6 едва выдавил ловец сквозь полный рот картофельного пюре. «Я думаю...» — он сделал паузу, видимо, решив, что глотать лучше, чем мучиться. «Думаю, это имеет смысл. Вероятно, они захотят начать подготовку команды, и лучше раньше, чем позже». Рэй поперхнулся и кашлял до тех пор, пока Виф не взяла стакан воды у пролетавшего мимо обслуживающего дрона и не передала ему «подготовку команды?» Наконец-то вырвалась у Рэя, когда он, наконец, успешно избежал гибели от кома в горле. «Я и не знал, что во внутриинститутских соревнованиях мы будем сражаться командами». «И не будем», — заверил ловец через плечо, беря для себя воду у другого дрона. «Командные битвы и войнодромы начинаются только на отборочных» и каждой школе разрешено привести только три отряда. Как минимум девять человек из них идут на индивидуальные бои». «Подожди, правда?» — спросила вив явно слыша об этом впервые. Ловец кивнул. «Но это значит, что помимо шестнадцати чемпионов школы еще девять человек могут участвовать в мероприятиях отрядов?» Вив выглядела пораженной этим откровением. «Это почти пятая часть всего нашего класса. «Что дает нашим милым инструкторам прекрасный повод начать тренировки как можно скорее, не говоря уже о том, что Дент не прочь подготовить нас к реальным боям. Пользователи объединены в команды, и на передовой тоже». Оставив этих двоих за обсуждением, Рей жевал и изучал стол, погрузившись в размышления. Он никогда особо не задумывался о командных битвах и военодромах. Ему нравилось наблюдать за их трансляциями, они были крайне популярны. Популярнее были разве что престижные высококлассные дуэли А и С рангов, но в подготовительном училище все боевые турниры походили один на другой, как две капли воды. Ему стало интересно, каково это – сражаться с целой группой. И вместе с целой группой. Он усмехнулся про себя, запихивая в рот побольше индейки. Наверняка это будет не просто круто, а бомбически круто. «Постой, они правда могут?» Рэй поднял голову, поняв, что потерял нить разговора. «Да» подтвердил ловец для Вив. «Каждый, кто поедет». «О чем вы?» — спросил Рэй. «Кто куда поедет?» «Ловец говорит, что все, кто поедет на отборочные, смогут участвовать в дуэльных соревнованиях», — сказала Вив, вызвав у него еще большее удивление. «Даже те, кто поедет, только как участник команды». «О, -о да», — Рэй Кивком указал на ловца, затем ухмыльнулся, предвидя открывшуюся возможность. «Думаю, ты не знала, потому что ты не такая фанатка, как мы». Вив закатила глаза и, оторвавшись от подноса, пристально посмотрела на него. «Шучу, шучу!» Все еще держа вилку и нож, Рэй поднял обе руки в наигранной капитуляции. Но да, все могут участвовать. О таком не часто услышишь, потому что все, кто прошел квалификацию, как бы чисто технически отобраны. Я думаю, что нужно выиграть два или три матча в качестве неквалифицированного участника, прежде чем тебя поставят в списке в первых раундах, которые ты увидишь в сети и медиа. Но почему?» Спросила Вив, сбитая с толку. «Почему бы тогда не показывать все матчи, похожие на море упущенных возможностей?» «На самом деле все наоборот», начал ловец, отломывая кусок хлеба. «Эти дуэли происходят перед любыми другими мероприятиями. Самые первые бои, которые показывают зрителям. Не каждая учебка Галленс, тем более в этом секторе. Многие из этих матчей скорее...» Он сделал паузу, явно подыскивая слово, которое не выставило бы пользователей в невыгодном свете. Незрелищные? предложил Рэй. Незрелищные! сразу же согласился ловец, торжествующе засовывая хлеб в рот. Я представляю, пробормотала Вив. Выглядела она разочарованной, затем оживилась. Черт возьми, даже если мы не пройдем индивидуальный отбор, может быть, мы сможем поехать на отборочные в составе команды? Ты смогла бы пройти отбор. На удивление, именно ловец констатировал этот факт, опередив Рэя. Вив опешила. А? Ты думаешь? несомненно кочвик уверенно кивнул и не глядя на нее принялся за очередную горбушку хлеба мы занимаемся почти по три часа в день уже две недели и в прошлый четверг ты дошла до d8 верно да несколько неуверенно подтвердила вив но я уверена что есть много людей которые не совсем рэй позволил ловцу проживать свою еду и продолжил ты давно проверяла статы бенле статы елены Дзян? они оба все еще d8. Несколько из 16 лучших кадетов перешли в Д-9, а Лора и Грант оба явно С, но ты прёшь в таком темпе, что вот-вот обойдёшь некоторых лидеров». Серьезно? шепнула Вив. В ее глазах вспыхнул Ноэб. Рэй и Кэчвик смотрели, как она выводит на обзор несколько анкет курсантов, прошедших летнее обучение. Через десяток секунд Вив снова заговорила. «О, стоп. Так это не только Бенали и Дзян. Большинство из них все еще до 8 Удивленно спросила она, затем усмехнулась, закрыв нейрооптику. Видишь, я же говорила, что тренировки с тобой окупятся. Рэй улыбнулся, не поворачиваясь к подруге. Его внимание вернулось к его обеду. Я рад. Но опять же, твой спектр прироста немного выше среднего, так что я не так уж и удивлен. Эй, я получил до 6 на той неделе, когда мы начали тренироваться. Ловец пытался надуться, но набитая едой щека несколько подпортила эффект. «Даже мы с приростом ниже среднего что-то от этого выигрываем, понимаешь?» «Где-то здесь затаилась шутеечка, но я не думаю, что хочу вникать в нее слишком глубоко», — с усмешкой сказала Вив. Они с Ловцом снова начали дружески припираться. Рэй оставил их в покое. Его мысли были полностью заняты внутриинститутским СБТ. Среди первокурсников не было ни одного пользователя, против которого у него имелся хоть крохотный шанс. Даже такие, как Тед Эмбл, который был D0, когда его приняли в Галленс, все еще серьезно превышали его в силе и оставались недосягаемыми. Его УБУ-ранг и так был достаточно плох. Он все еще оставался е для не слишком доброжелательных первокурсников. Однако настоящая проблема заключалась в том, что его спеки были ниже даже его собственного Е9, заработанного с Е7 в течение двух недель упорной работы как в классе, так и на вечерней послеобеденной тренировке с ВИФ и Ловцом. В обычных условиях это означало бы, что и остальные спеки держатся где-то около этого значения, но S-ранг прироста исказил все цифры с самого начала. 6 недель. Независимо от того, провали вив насчет объявления, внутриинститутский СБТ начнется через полтора месяца. Возможно, Раю повезет, у него будет дополнительный день или около того, если он не попадет в первый раунд боев. Правда, это вряд ли изменит ситуацию. Ему нужно стать сильнее. Слова Валеры Дент снова всплыли в памяти, и он нахмурился, пережевывая пищу. «Шесть недель. У него всего шесть недель, чтобы дойти до того рубежа, когда он сможет на равных стоять на поле с другими первокурсниками и не опозориться. Но нет, нет, это было неправильно. Разве это все, чего он хотел? Все, чего он стремился добиться от своего нахождения в Галенси? Быть просто неплохим бойцом? Достаточно сильным, чтобы сравняться с другими курсантами? Нет, нет, этого недостаточно». Он уже рассказал об этом капитану, уже сказал, что хочет того же, что и она, обрести легенду, подобную той, которую она оставила в лигах, когда добровольно отправилась на линии фронта. И что она ему ответила? «Не быть похожим на нее. Стань похож на тех, кто победил тебе», процитировал Рейн на вдохе, поднимая взгляд, чтобы посмотреть на Вив. «Она могла пройти отборочные матчи. Она могла». Он был уверен в этом. И Кэчвик тоже, хотя это и походило на лотерею. У Рэя было 6 недель, чтобы догнать их и даже подняться выше. Когда они закончили трапезу и покинули столовую, буря стихла ровно настолько, чтобы можно было сносно выдержать дорогу до арены. Правда, дождь превратился в неприятную морось, и поэтому Рей, Вив и Ловец почувствовали себя скорее сырыми, чем мокрыми, когда в поле зрения наконец появились черно-серые стены массивного здания. Но даже это их не беспокоило. Они были слишком заняты разглядыванием окрестностей, пока шли по белой мраморной дорожке. «Ух ты! Разве это не Анатолий Сидоров?» спросил ловец, указывая на мускулистого юношу с плечами, которые по ширине могли бы сравниться с плечами Майкла Бреца. Красно-зелёная полоса, поясывающая его руку, означала, что он учится на втором курсе. «Да, он самый», прошептал Рэй в ответ. Но он смотрел мимо громадного юноши на другую, более компактную фигуру в стороне, «Посмотри, это же Кристофер Леннон!» «Не может быть!» Вздохнул ловец, пытаясь рассмотреть движущуюся толпу. Виф, наконец, заинтересовалась происходящим. «О ком вы, ребята, толкуете?» Спросила она, смущенно оглядываясь по сторонам, словно мать, раздосадованная поведением своих детей. Конечно, у нее были на то причины, потому что их больше не окружали знакомые лица первокурсников. С трудом двигаясь против ветра, студенты Института Гелленса непреклонно продвигались к арене. Помимо красно-зеленых, здесь были и синие повязки третьих курсов, а также несколько разбросанных белых знаков сотрудников, которые, очевидно, тоже собирались посетить специальное собрание. Хотя старшекурсники внешне мало чем отличались от первокурсников, Рэй не мог не чувствовать себя среди них, как синица среди орлов, особенно когда увидел несколько знакомых лиц. «Ладно, Сидор вам понятно», — ловец посмотрел на Вив с подчеркнутым разочарованием. Он был чемпионом первого года на отборочных в прошлом году, и не все смотрят такое. Но Леннон — легенда. Да ладно, этот парень — один из пяти второкурсников, участвовавших в академическом межсистеме в прошлом году. «Погоди», — оборвала его Вив. Ее смущение исчезло, когда она увидела темнокожего парня, о котором шла речь. Невысокого третьекурсника с короткими пепельными дредами, который только что вошел в восточный вход арены. «Кнут? Это он?» «Да». Одновременно сказали Рэй и Ловец, наполовину с отчаянием, наполовину с облегчением. «Он невероятен», — продолжал Рэй. «Леннон был единственным второкурсником в восьмерке лучших на системах Астра и почти попал в 50 лучших на чемпионате, опередив многих третикурсников. В этом году он фаворит на попадание в 16 лучших бойцов. О, вон там, вот та наджелани, которая...» Они с ловцом по очереди с восторгом рассказывали о знаменитых лицах, которых видели на протяжении всего пути на арену. В отличие от любого другого дня, когда они проходили через это сооружение, сегодня крыша массивного здания была закрыта. Большие треугольные плиты закрывали пространство от натиска летней бури. Под ярким светом сотни фонарей, освещавших помещение словно солнце, Рэй и остальные следовали за потоком толпы к южному концу трибун, который, похоже, был обычным местом сбора курсантов института. Несмотря на то, что их количество втрое превышало число участников церемонии посвящения, среди массовых сидений, рассчитанных на 150 тысяч человек, первые, вторые и третьи курсы все еще выглядели не более чем каплей черно-золотого цвета в перемешку с яркими цветами волос в сравнении с белоснежным камнем трибун. Выпускные классы были разбиты на три отдельные секции и сидели рядом друг с другом, а третьи курсы занимали центральные места. Над центральной галеркой проецировалось изображение красного грифона на синем фоне. Красный на зеленом висел над секцией к западу от него, а красный на сером к востоку. Достигнув своей зоны, Рэй, Вив и Кэчвик прошли на трибуны и нашли три сидения, расположенных в одном ряду от дорожки. Они устроились поудобнее. Физическая проекция опор позволила им откинуться назад. Они продолжали говорить, и их болтовня присоединилась к гулу сотен других разговоров, ведущихся повсюду вокруг. Время от времени кто-нибудь кидал взгляд вниз на арену, где не было ни души. «О, это Лана Арчер!» — ловец все еще восторгался старшими учениками. «Она попала на системные в прошлом году. Я слышал, что она противоречива, но представляет серьезную опасность, когда находится в зоне. А это Шока Коми. Она якобы слишком застенчива, чтобы давать интервью или что-то в этом роде. «Но вы точно не захотите попасться ей на пути?» «Чувак, ты хоть дышишь?» Все трое огляделись. Сенс ухмылялся с сиденья над правым плечом Рэя. Рядом с ним Кей махнула рукой, а Лерон Джой с дальней стороны решительно уставился вперед, явно не желая смотреть в их сторону. Рэй поприветствовал Кей, но проигнорировал Джоя. «Ловец расскажет тебе, что умение дышать слишком переоценивают», с усмешкой ответил он Сенсу. «Слишком». Заметил ловец с пафосным кивком, но осекся, посмотрев в сторону остальных. «Рэй, твоя суперфанатка снова не сводит с тебя глаз». Рэй нахмурился и слегка наклонился в бок, чтобы проследить за взглядом ловца поверх головы Сенса. Ариа Лорен сидела тремя рядами выше них, но как только их глаза встретились, она быстро отвернулась. «Что с ней такое?» — буркнул он себе под нос. Сенс и Кей повернулись, чтобы понять, на что он смотрит. «С кем?» — спросила лансер. Её сине-красные волосы были завязаны в хвост под фуражкой. «Лорен?» «Ага», — ответила Вив, продолжая пристально смотреть на отца Рангера, словно надеялась, что девушка снова бросит взгляд в их сторону. «Она, как ястреб, следит за Рэем с самого начала семестра». «О», — сказала Кей, повернувшись к ним и приподняв одну бровь. «Похоже, она проницательнее, чем большая часть из нас». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Вив. Ее голубые глаза переключились на лансера. Но прежде чем Кей успела ответить, Сенс наклонился вперед, указывая между их головами на пол арены. «К сожалению, тебе придется допросить ее позже, смотрите». При этом жести Рэй, Виф и Ловец снова обернулись. И как раз вовремя, потому что среди разговоров и болтовни пронесся крик. «Офицер на поле!» Как один, почти 400 курсантов замолчали и поднялись на ноги, отдавая честь в направлении арены. Тишина была настолько абсолютной, что можно было расслышать стук кожаных ботинок по выступам, когда шесть фигур прокладывали себе путь через поле. Дойдя до центра дуэльного ринга, они встали лицом к лицу, и сталь под их ногами тут же засверкала белым светом. Через несколько секунд офицеры оказались на одном уровне с нижним рядом трибун, а красный грифон снова разросся и уперся в идеальную поверхность подвешенной голограммы. «Вольно, курсанты!» Разнесся по залу усиленный голос Валиры Дент, одной из двух фигур, стоявших впереди остальных четырех. «Займите свои места!» Послышался грохот и шум, когда студенты каждого курса исполнили то, что им было приказано. «Сегодня мы собрали вас для того, чтобы сделать важное объявление», продолжила капитан. Корея глаза медленно оглядывали трибуны из-под козырька ее фуражки. «Прошел месяц с начала занятий, И все это время я имела огромное удовольствие наблюдать за тем, как большинство из вас добилось отличных успехов не только в силе и мастерстве пользователей, но и в вашем чувстве собственного достоинства в качестве курсантов Вооруженных сил межсистемного сообщества. Позвольте мне воспользоваться моментом, чтобы поздравить вас с этим и сказать, как сильно я горжусь каждым из вас и вашими усилиями. Она сделала паузу. Над толпой пронесся рок от признательности. Поэтому я думаю, что никто из вас не удивится, когда я скажу вам, что скоро акцент в вашем обучении немного изменится, особенно среди первых курсов. Пришло время подготовки к настоящему симуляционному боевому турниру. Старшеклассники не выглядели удивленными, но курсанты, окружавшие Рея и остальных были явно взбудоражены объявлением. Я же говорила, прошипела Виф, ударяя Рэя по локтю, а затем протягивая руку через него, чтобы проделать то же самое с ловцом. Я же говорила! Да-да сухмылкой ответил ловец, не отрывая взгляда от Дент и потирая плечо. «А теперь тише, я хочу ее услышать». «Через шесть недель состоится первый раунд внутриинститутского СБТ Института Галлинса», продолжала Валера Дент, не обращая внимания на коллективное волнение первокурсников. «Он будет проходить в течение первых семи недель вашей второй четверти. Однако, как вам известно, я не отвечаю за проведение турнира» поэтому я доверю разъяснительную работу кому-то более компетентному». Она отступила, сделав жест в сторону другой фигуры, стоявшей рядом с ней, пожилого мужчина в такой же военной форме, как и у нее. «Для тех, кто его не знает, позвольте мне представить майора Дирка Риза, который будет заниматься всеми составами и арбитражем на этом мероприятии». «Спасибо, капитан», — вежливо сказал майор. Когда он занял центральное место, Рэй невольно нахмурился, узнав этого человека. С бритой головой и глубоко посаженными глазами, Дирк рис был тем самым офицером, который не одобрил его участие в показательном матче на вечере церемонии посвящения. Внезапно у Рея появилось плохое предчувствие. «Как только что сообщил ваш старший боевой офицер, меня зовут майор Дирк рис. Я являюсь координатором и верховным арбитром симуляционных боевых турниров Галлинса, включая внутриинститутские. Большинство из вас уже знакомы с этим событием, но я все же освещу его подробнее для пользы наших первокурсников». Рис повернулся к восточной секции. Рэй видел, что его мрачный взгляд сурово сканирует молодых курсантов. «Внутриинститутский СБТ – это турнир с двойным отбором, в котором должны участвовать все студенты. Он закончится, когда из каждого курса будут отобраны 16 человек. Они будут представлять этот институт на отборочном турнире 9 сектора. На второй неделе октября вы получите уведомление о времени и дате вашего первого матча, который состоится здесь, на поле арены». Рис поднял обе руки, чтобы обозначить массивное пространство для войнодромов, которое простиралось к северу от возвышающейся платформы, на которой стоял он и другие офицеры. По его итогам будут составлены пары. Все зависит от результатов ваших поединков. У каждого курсанта будет как минимум два боя. Но это произойдет только в том случае, если вы проиграете оба первых матча. Если вы победите в четырех матчах... Он поднял руку, и Рэй увеличил его изображение с помощью своего ноэб, чтобы разглядеть четыре пальца, поднятых над УБУ из серо зеленой стали с бледно-жёлтым высетриумом. То пройдёте в следующий тур. Если же вы проиграете, то получите возможность провести до семи матчей в течение семи недель и все же пройти отборочную квалификацию. Майор сделал паузу и бросил взгляд через плечо на одного из четырех младших офицеров, стоявших в строю за ним и Валерой Дент. В тот же миг Ноэб женщины вспыхнул, и круг командной битвы под подвесной платформой засветился зеленым. Мгновение спустя вся остальная часть военнодрома за его пределами вспыхнула синим. «Как известно нашим старшим ученикам...» Продолжил Рис, и первокурсники снова задохнулись от благоговения при виде того, как загорелся весь пол арены. «Внутриинститутские соревнования оцениваются не только по результатам выступлений. После того, как будут определены 16 лучших претендентов каждого курса, мы с капитаном Дент выберем трех курсантов от каждого класса. Каждому будет поручено сформировать команду из шести человек, как минимум трое из которых, включая лидера, «Обязаны быть квалификантами отборочных!» Он снова замолчал, и на этот раз Рэй уверился, что намеренно первокурсники вокруг зашумели. Для большинства из них это объявление явно стало неожиданным. «Подожди, значит ли это, что мы сможем поехать на отборочные, даже если не попадем в 16 лучших студентов?» Раздался позади Рэя голос Сенса. «Да», — ответил Рэй через плечо, не сводя глаз с диркариза. «Ты также можешь участвовать в дуэльных зачетах, если тебя выберет командир команды. «Что?» На удивление Лерон Джой заговорил первым, его вопрос прозвучал с шипящим недоверием. Рэй повернулся в другую сторону и постарался не хмуриться, встретив взгляд парня. «Проверь, были случаи, когда не прошедшие квалификацию выигрывали СБТ, хотя это и редкость». «Это правда», — вовремя подхватил ловец на распев. «Зацените Эмилию Соболь. Она выиграла студенческие СБТ системы Центавра в 2378 году». После того, как не прошла отбор на местных отборочных, просто была членом команды. «Они не врут», — пришла им на помощь Кей. Ее глаза загорелись, когда она сделала то, что подсказал ловец. «Есть и другие, даже на Астре. Пару лет назад кто-то добрался до межсистемы после того, как не прошел отбор». «Почему же мы не знали об этом?» — горячо возмутился Джой. «Потому что если ты проиграешь в турнире своего училища, то даже достаточно хорошо выступив на отборочных, не станешь упоминать об этом, — прямо ответил Рэй, повернувшись к арене. Дир Крис продолжил речь. «Да, это всегда взвинчивает нервы и вызывает волнение», — без юмора сказал пожилой мужчина. «Начиная с отборочных матчей, форматы командных битв и войнодромов превалируют над индивидуальными дуэльными матчами». Учитывая это, я призываю вас подумать не только о значении результатов тренировки собственных возможностей, но и об отражении ваших усилий по подготовке в глазах ваших товарищей-курсантов. Вы можете не пройти квалификацию, но если вы сможете доказать, что способны сражаться и ориентированы на команду, все равно сможете получить место в отборочной команде. Он посмотрел через плечо на Дент, которая сразу же продолжила. «На передовой команды могут быть сформированы на основе доступных людей. Но учитывая природу УБУ войны, ВСМС всегда будет пытаться распределять своих пользователей с учетом группового боя. Другими словами, люди, которые показали, что хорошо работают друг с другом, будут в приоритете. Многие боевые группы вступают в войну вместе и держатся вместе до конца. Она поднесла руку к золотым пуговицам на груди. «Меня взяли в команду из пяти человек, которая состояла из одноклассников и бывших профессионалов, с которыми я сражалась в лигах за несколько лет до этого. Она опустила руку и окинула взглядом ряды первокурсников. «Узы, которые вы создадите здесь, в Галинсе, могут выйти за стены этого института. Помните об этом. Ваши друзья могут стать вашими боевыми братьями и сестрами по оружию в будущем, будь то на поле боя за Сириусом или в СБТ». Когда она закончила, Рис продолжил. «Надеюсь, вы осведомлены, что за исключением чрезвычайных обстоятельств... Курсанты первого курса также разбиты на группы отдельно от остальных участников турнира. Поэтому вы будете противостоять курсантам других учебных заведений, имеющих такой же ранг. Я бы хотел бы напомнить, что вы все носите символ Института Галлинс на своих рукавах. Для тех из вас, кто является будущими командирами отрядов, эта ответственность особенно велика. Подумайте об этом, когда будете набирать команду. Вам предоставят свободу выбора. «Конечно, при условии, что те, к кому вы обратитесь, согласятся участвовать. Однако имейте в виду, что результаты командных битв и матчей военнодромов отразятся на институте гораздо существеннее, чем результаты ваших индивидуальных боёв». «Так что не набирай просто друзей», — с предыханием перевела Вив, и Рэй кивнул рядом с ней. «Второкурсники!» Дирк Рис повернулся лицом к студентам, сидящим под красно зеленой проекцией эмблемы школы. Можно утверждать, что вам брошен еще более серьезный вызов. В отличие от прошлого года, те из вас, кто прошел отборочные, будут участвовать в самом турнире. Нередко вам придется сталкиваться с противниками, у которых за плечами на год тренировок и развития больше, и вы должны встретить их с таким же достоинством, силой и уверенностью, с какими встретили бы любого другого врага. На внутриинститутском турнире будет выбрано 16 человек в команду и запасные игроки, но приготовьтесь – Вспомните, что есть те выше вас, те, кто достиг межсистемии, будучи всего лишь на втором курсе. А я верю, что среди вас есть курсанты с такими же способностями и качествами. Теперь он обратился к центральной группе. И, наконец, для тех из вас, для кого это последняя возможность принять участие в студенческих турнирах. Я лишь напоминаю, что настал ваш черед стать во главе, быть на острие копья». Вы — флаг, развивающаяся знамя Института Галлинса, именно к вам будет приковано внимание МСС, когда вы станете подниматься по ступеням лик этого сезона. Вы готовились к этому. Некоторые из вас больше, чем другие, но все вы обладаете достоинством и упорством, достойными этой школы. Я ожидаю от вас великих свершений и с нетерпением жду, когда лучшие из вас достигнут высот в этом сезоне. Основная часть его речи, очевидно, подошла к концу. Рис внимательно оглядел трибуну и добавил, «Если у вас возникнут вопросы, капитан Дента и инструкторы вашего типа ответят на них на следующем занятии, а пока старайтесь превзойти даже самих себя. Для вашего собственного блага, для вашего шанса присоединиться к отряду, для Грифона на ваших плечах и для ВСС в целом. Пусть победит сильнейший». Возможно, раю показалось. Но когда майор произносил последние слова, Рэй мог поклясться, что мрачные глаза полковника смотрели в его сторону и явно не слишком благосклонно. Однако прежде чем он успел спросить, заметил ли то же самое, один из офицеров, стоявших позади Риза и Дент, прокричал «Курсанты, вы свободны до конца дня!» Проецируемый диск, который удерживал офицеров в воздухе, уже медленно опускался «Свободны!» Курсанты загомонили. Почти четыре сотни человек начали подниматься на ноги в своих секциях. Рэй, Вив и Кэтчвик были среди них. Сенский и Лерон Джой стояли у них за спиной. «И ради этого мы лишились целого дня тренировок?» — с горечью вопросил Лерон, когда они двигались к лестнице. «Неужели нельзя было просто прислать нам уведомление с расписанием на неделю?» «Они хотели впечатлить нас важностью этого события», — ровно ответил Рэй, ожидая, пока курсанты перед ним выстроятся в упорядоченную линию. «Это наш первый шанс сражаться под флагом института перед широкой публикой, не говоря уже о спонсировании семей и брендов». Достигнув ступени к первому, Лерон спустился мимо и фыркнул. «Ты не просто витаешь в облаках. Твоя голова застряла в них сильнее, чем мне казалось, если ты надеешься когда-нибудь получить спонсор в Такое случалось и раньше». Мягко попыталась сгладить Кей. «Я слышала, что из-за кнута семьи передрались еще до того, как он прошел квалификацию в межсистеме». Лерон пренебрежительно отмахнулся от ее комментария. «Конечно, но когда они сделают то же самое для какого-нибудь ничтожного ерангера, я съем свой правый ботинок». «Лерон?» — возмущенно зашипела Кей, но через мгновение они были уже слишком далеко, чтобы Рэй мог услышать что-то еще. За ними следовал смущенный Сенс, который с извиняющейся гримасой оглянулся на Рэя, прежде чем позволил потоку тел поглотить себе. «Рэй?» «Забудь мои слова о том, что ты должен стать сильнее, чтобы люди от тебя отстали». Голос Вив был удивительно ровным, когда она заговорила сзади. Они, наконец, достигли ступенек. «Сделай это, чтобы ты смог скормить этому придурку его собственный ботинок». Рэй громко рассмеялся и уже собирался ответить, когда рука с крепкими, как стальная проволока, пальцами потянула прямо через лестницу в пустой ряд противоположной секции. «Ой!» – закричал он, совершенно ошеломленный. «Какого черта? А потом остановился, уже не слыша ни удивленных возгласов вив и ловца, раздавшихся позади него, ни приказ курсантов, стоявших выше на ступеньках, ни всяких «шевелитесь» и «прочь с дороги», когда его друзья наполовину перекрыли лестницу, чтобы последовать за ним. Он был слишком занят, глядя в зеленые глаза, блестящие узоры которых отражались сотни различных способов, подобно замысловатой огранке чистых и прозрачных драгоценных камней. «Нам надо поговорить», — тихо сказала Ария Лорен самый перспективный курсант, которого Галленс видел за последнее поколение.